Глава, девятая, суббота, день второй. Что за идиотское рабочее название? «Снайперы в Конг Стрэд как в дешёвом детективе. Эрик возмущённо потряс головой, выходя вслед за Рикардом в коридор после только что закончившегося краткого совещания у луиза Он чувствовал, что нервы у него буквально на пределе. Усталость, которую он ощущал в начале утреннего совещания, бесследно улетучилась. «Окей, я согласен», — кивнул рикорд «Идея принадлежала Юнгбергу, какое-то название всё равно нужно. А это, по крайней мере, передаёт суть. А заголовки на сайтах новостей звучат куда хуже. Нападение на Стокгольм, смерть сверху, беззвучный убийца», — Эрик фыркнул. «Блокпосты и правды ничего не обнаружили». «Неужели им не попался какой-нибудь загорелый швед, только что вернувшийся из отпуска в Испании, которого они могли бы задержать?» Рикард взглянул на него с удивлением. Потом до него дошло. «Ты имеешь в виду темнокожего в кепке?» Он покачал головой. Во время ночной смены Беатрис постоянно поддерживала контакт с начальниками подразделений, но блокпосты не обнаружили ничего подозрительного. Возможно, что преступники все же проскользнули. «Но ты слышал, что сказала Луиза. Мы должны повысить эффективность анализа данных внутренней работы. Еще раз пересмотреть все. Показания, свидетели, видеозаписи, результаты из лаборатории. Во второй половине дня приедет биатрис и тоже подключится». «Беатрис Нильсон?» — подумал Эрик. Он еще не привык воспринимать ее как члена команды. Она долго отсутствовала, поскольку была откомандирована все Дертелье и вернулась только в прошлом месяце. Но она отличный работник, никаких проблем, и на вид симпатичная. Пусть придёт и поможет ему просмотреть отчёты и свидетельские показания. «Кстати, как там Лин?» — Эрик покачал головой. «Я давно и не звонил. С ней всё хорошо. Она перебралась в какой-то охраняемый памятник старины. Он выглядит так, словно его привезли из Кансена». В музее под открытым небом Скансен находится множество старинных домов, свезенных со всей Швеции. «Мух ты! Роскошно! Прекрасное местечко для штаб-квартиры Антифа. Все дермальме Рикард невольно улыбнулся. «Вот уж не знаю, к тому же не уверен, что мне удалось уговорить ее по мощным в анализе компьютеров пострадавших». Эрик рассмеялся сухим смешком. Подозреваю, что твое предложение не вызвало у нее энтузиазма. Работает рука об руку со своим заклятым врагом, полицией, да еще и с руководством крупнейшего шведского банка. Помогать банку СЭП, который в только что прошедшем документальном фильме о Второй мировой войне назван пособником лояльного к нацистам предприятия Бош, использовавшего для своего военного производства рабов. Юнгберг догнал их в коридоре. Он уловил слова «нацисты» и «рабы», но решил не задавать вопросов. Рикард нетерпеливо повернулся к Эрику. Я изложил ей суть дела немного не так. Кроме того, она была так потрясена несчастьем на мосту, мы едва успели переговорить. Эрик снова сделался серьёзен. Ужасная история. Бедная девочка. Но социальная служба обычно хорошо справляется со своей задачей. Если девочка вообще поняла, что произошло. Там сейчас работают водолазы. Я не заметил никаких следов ни катера, ни мужчины, упавшего с моста. Папы. Он попытался стряхнуть с себя неприятное чувство, однако мысли невольно унеслись к сыну Эльвину. А что, если бы он остался вот так один на мосту? Рикард почувствовал, как дрожь пробежала по телу. Сердце забилось чаще. Впрочем, на разговору времени нет. «Сосредоточимся на тех материалах, которые у нас есть на сегодняшний день. Проверить все до малейших деталей, в том числе то, что мы уже рассматривали. Рапорты о допросах свидетелей, находившихся на лестнице. И проверьте телефоны и соцсети потерпевших». Он обернулся к Юнбергу. «Постарайся как можно больше выяснить у родителей, когда будешь с ними общаться. Спроси именно друзей и знакомых, кто-то должен знать, угрожали ли им. Он остановился у двери своего кабинета. «После обеда встретимся с коллегами потерпевших. То, что все трое работали в одном и том же отделе СЭП, может быть признаком того, что стреляли не на обум. Вероятно, есть причина, почему застрелили именно этих троих. По словам Луизы, в СЭПО тоже не обнаружили никаких признаков вмешательства террористов». Рикард вошел в свой кабинет. Дверь стояла открытой как он всегда оставлял ее, пытаясь показать, что он начальник, приглашающий к открытости и диалогу. И тут же заметил, что биатрис Нильсон восприняла его сигнал. Ее рапорт о ночной смене уже лежал на его столе. Он еще раз проверил сообщения блокпостов на дорогах, затем список других происшествий ночи. Он оказался даже короче, чем обычно. Вероятно, мелкие сошки залегли на дно из-за массового наплыва в центр полиции однако не все. Перестрелка в бю один человек ранен, с стычка фанатов у Южного вокзала, примерно в то время, когда он ужинал дома у Лин, и еще несколько других неприятных событий. Похоже, ничто из этого никак не связано с происшествием у банка СЭП. Дойдя до конца обзора, он вдруг замер. Его внимание привлекла отметка биатрис в 05-07 утра. Предположительно, Разборка между этническими группировками. Молодой человек избит у Орста Викина между Танту и Эриксдалем. Свидетели описывают нападавшего как довольно темнокожего, с ближневосточной внешностью. Следов преступника не обнаружено. Как и говорил Эрик, совершенно бесполезное описание внешности, если бы оно не возникло уже в третий раз. Кроме того... В Танту, где Рикард в тот вечер стал очевидцем несчастного случая со смертельным исходом, само собой это может оказаться случайным совпадением, но они не могут позволить себе оставить это происшествие без внимания. как как в Танту не каждый день происходят такие несчастные случаи и нападения. Не чаще, чем снайперы в кунг гордоне Он принялся читать дальше. Когда он вошел к Эрику, тот сидел, уткнувшись в компьютер. «Беатрис кое-что выловила сегодня ночью. мужчины избит под угрозой пистолета возле Танту. Похищена машина «Вольво В-60». Подозреваемого описывают как темнокожего. Однако никаких следов автомобиля обнаружить не удалось, поскольку парни обратились в полицию только через четыре часа. Начальнику операции «Беатрис» напрямую передала номер машины, но пока это не дало результатов. Эрик резко обернулся к нему. И снова потряс головой. Какого черта? Опять темнокожий. Что у шведских демократов? Конгресс в Стокгольме? Шведские демократы — неонацистская партия в Швеции. С каких это пор подозреваемых начали сортировать по цвету кожи? И почему нам сообщили только через 4 часа? Я так и понял, что тебя это заинтересует. Темнокожий взял одного из парней в качестве заложника, так что остальные не решались позвонить в полицию, пока их дружок не вернулся. Выясни с начальником операции, нет ли чего нового от блокпостов. Я жду звонка из СЭП. Эрик чуть не столкнулся с Беатрис, когда она выходила из лифта. Он изумленно уставился на нее. — А ты что тут делаешь? Разве ты не спишь? «Ты на эфедрине или как тебе удалось встать?» Она мягко похлопала его по главе. «По себе судишь и других? Нет». «Я просто обеспокоилась. Не начнется ли у тебя выгорание, если куча бумаг на твоем столе вырастут до потолка?» Он улыбнулся. Я проверил избиение в танту и угнанную машину. Она с интересом посмотрела на него. Они задержали того мужика с пистолетом. Он имел отношение к стрельбе в Конгстрат-Гордоне. Эрик покачал головой. Ему удалось уйти. Патрули на блокпостах по-прежнему не обнаружили угнанную машину. Камеры на дорогах не зарегистрировали транспортные средства с такими номерами. Однако мне кажется, что какая-то связь должна быть. Она кивнула и направилась в кабинет. «Хорошо, помогу тебе разобраться в том, что у нас пока имеется. Только куртку повешу. Больше ничего нового». Только что звонил Юнгберг. Он встречался с родителями потерпевших. Все они живут за пределами Стокгольма, по большей части пожилые. С сыновьями общались лишь изредка. Встречались на Рождество до несколько телефонных звонков за год. Это ничего не дало. Никаких гёрл-френдов тоже не удалось установить. Поколебавшись, он добавил. «Или бой френдов. Обычные друзья или знакомые. Разве таких не оказалось?» Родители не знают, но коллеги по работе должны хоть что-нибудь рассказать. «Посмотрим. Мы встречаемся с ними сегодня». Он пошел за ней в сторону кабинета. «Мы не обнаружили телефонов пострадавших, что само по себе странно, помимо прострелянного в кармане у одного из мужчин. У Гринфорса, если я правильно помню. Но я запросил у операторов распечатки с детализацией, если только их мобильники не найдутся у них в кабинетах или домах. Беатрис проскользнула в туалет и бросила взгляд в зеркало, поправила прическу. Вид у нее оказался не такой измученный, как она опасалась. Все как надо. Подводка на глазах не размазалась, и тональный крем лежал ровно, едва заметным слоем. С довольным видом она кивнула своему отражению. Войдя в кабинет, она быстро взяла со стола Эрика несколько отчетов о допросах свидетелей и опустилась на стул с бумагами в руках, не снимая куртки Эрик как раз собирался отпустить ироничный комментарий по поводу того, что она действительно в форме, но передумал. Они относительно недавно работают вместе. Не стоит с ней слишком много шутить. Кроме того, это и не шутка. С самого начала было ясно, что она карьеристка до мозга костей. Учитывая, как много дополнительной работы она берет на себя и какие предложения продвигает на еженедельных совещаниях. Да уже одно то, что она пришла сразу после ночной смены, поспав всего несколько часов. биатрис листала отчеты о допросах свидетелей. Невидимые убийцы, внезапный хаос, люди падали замертво. «В следующий раз я буду на переднем крае», — подумала она. первый приеду на место преступления и сама буду проводить допросы, а в будущем...» «Именно я буду держать в руках полномочия распределять и делегировать обязанности и буду делегировать молодым и энергичным сотрудникам, которых подберу сама». Теперь же ей пришлось притащиться в отделение после четырех часов сна, чтобы, по крайней мере, не пропустить первую стадию расследования одного из самых скандальных преступлений в Стокгольме за последние годы. «Ты посмотрел соцсети?» — Эрик кивнул. «Сейчас этим занимаюсь». Можешь мне помочь, если хочешь. Пока проверил Инстаграм и Фейсбук. Но там только несколько постов. Большинство довольно давние. Похоже, они работают, они обновляют без конца свои статусы. Он протянул ей список с личными данными пострадавших. А так, чуть дальше по коридору сидит в своем кабинете Кентберг, пытаясь составить фоторобот с парнями из той компании, которым сегодня ночью угрожал в танту мужик с пистолетом. Кентберг Единственный в своем роде составитель фотороботов, — подумала она. По крайней мере, куда интереснее, чем повторно изучать сухие рапорты о допросе свидетелей, которые она уже просмотрела ночью. А соцсети она может проверять параллельно. Покосившись на Эрика, она улыбнулась самой себе. Хотя она и привыкла к нему, он все же такой забавный. Мешковатые джинсы из Хильфигера. Толстовка от Эска с золотым принтом. Полицейский хип-хоппер когда он, наконец, повзрослеет. Пойду загляну к Кенту, посмотрю, могу ли я там быть полезна. И нельзя ли вытащить из этих парней ещё что-нибудь? Похоже, они столкнулись с одним из наших злоумышленников. Пока официант убирал посуду со столика в Монкейк, рикорд отхлебнул глоток капучино. Деловой обед в ресторане, напротив полицейского управления, это было его предложение. Он, Эрик, И Беатрис остались довольны своим выбором, уткой нагрели соусом пананг, а вот Юнгберг всех удивил, выбрав вегетарианский вариант, вьетнамские рулетики со сливовым соусом. Необходимость пойти и пообедать всем вместе, что случалось исключительно редко, он сумел обосновать эффективным использованием времени. За едой они успели бы обсудить, насколько продвинулись. Однако Рикард забыл, что сегодня суббота, так что в ресторане оказалось куда более людно, чем он себе представлял, хотя им и выделили отдельную ложу в уголке. Впрочем, никто из посетителей не обращал на них ни малейшего внимания. Неподалёку от их стола сидело несколько молодёжных компаний, поедая обед с пивом. Вернее, пиво с закуской. Рикард подался вперёд. Луиза снова связалась с Эпо пока ничто не указывает на то, что это террористы. Никаких угроз со стороны отдельных личностей в отношении СЭП или повышения активности джихадских или ультралевых групп. И никто не взял на себя ответственность. Возможно, кто-то действовал по собственному почину, как во время теракта над Друтнингатом. Парочка фанатиков-одиночек. Но тогда зачем им расстреливать трех человек из одного отдела, Среди всех людей, находившихся в тот момент на лестнице банка, что-то тут не сходится. Юнгберг задумчиво взглянул на него. Если это не исламисты, то кто тогда? Организованная преступность? Мафиозные разборки? Такая возможность существует. Может быть, на этих троих был заказ? Но нам надо рассматривать все варианты. После обеда допросим коллег, работавших в том же отделе, что и пострадавшие. На секунду он заколебался. и «Ещё я попросил Лин помочь нам с компьютерами пострадавших». биатрис подняла глаза. «Кого?» «Лин столь... Э, консультанта, к которому мы обращались в во время расследования кукольного убийства. Нет смысла ждать, пока Центр криминологии найдёт время нам помочь, если Лин готова с нами сотрудничать». Существует большая вероятность, что в рабочих компьютерах пострадавших хранится скрытая или зашифрованная информация, которая может пролить свет на то, почему их застрелили. Как сказал Юнберг, вполне возможно, что они попали в плохую компанию. Связались с преступными группировками. Мы должны как можно скорее проанализировать содержимое компьютеров. А в прошлый раз сотрудничество с ней оказалось продуктивным и дало быстрые результаты. Тот факт, что она бывший член Антифа и к тому же отсидела срок за деятельность, подрывающую основы общества, он предпочел опустить. Это показалось ему совершенно избыточной информацией. Он покосился на Эрика, но коллега, похоже, не собирался отпустить комментарий по поводу того, что они привлекают анархистку к расследованию дела, где могут выявиться ультралевые связи. Не дожидаясь вопросов, Рикард продолжал. Пока мы шли сюда, мне позвонил судмедэксперт. Они подтверждают, что Юханнес Аллендер умер в королинской больнице от большой передозировки морфина. Эрик кивнул и поставил на стол свою чашку с кофе. ожидаем Должно быть, это произошло во время визита темнокожего в больницу. Он побывал там, чтобы довести до конца задания. Записи камер наблюдения совпадают с тем временем, когда сработала сигнализация, потому что Аллендер умер. Темнокожий прибыл в больницу в 17.32. Сигнализация в связи с нападением кривых в реанимации включилась в 17.41. И сразу после этого в 17.43 мужчина покидает больницу. Он развел руками. Но словесный портрет нам мало что дает. Блок постам передана первая версия фоторобота Кента Берга, но она слабовата. По словам парней, у человека, атаковавшего их в танту, половина лица была закрыта шарфом. А описание к вастму и вовсе не соответствовало действительности. Двое высоких мужчин в черном оказались на самом деле мужчиной и низкорослой женщиной. На наш коммутатор позвонила свидетельница, и она была на сто процентов уверена, хотя и не разглядела лиц. Низкорослая женщина, вышедшая из церкви, К тому же ударила Квастму в висок продолговатым предметом, прежде чем они удалились в сторону Дротнингаттон. Рикард окинул всех мрачным взглядом и покачал головы. Квастму. Сколько ошибок может совершить один и тот же человек? Он в раздражении схватился за край стола и даже немного привстал. Я только что беседовал с начальником операции, отвечающим за блокпосты. Примерно час назад патруль на самом мелком блокпосте в Скансундет сообщила о странном случае уклонения. Он оглядел всех. На блокпосте несли службу Кеннет Квастму и его инфантильный коллега Карл Кристиансон. Все с изумлением уставились на него. Как уж Квастма оказался там после того, как его заклеили пластырями в больнице, для меня загадка. Водитель белого «Вольво», который проехал, не пожелав остановиться, имел арабскую внешность, но, по словам коллеги Квастма, регистрационный номер машины не соответствовал тому, который был им разослан после угона в Танту. А это, как вскоре выяснилось, объяснялось тем, что водитель сменил номера. На коммутатор только что позвонил хозяину краденных номеров. Эрик пожал плечами. «Это означает, что человек, убивший Аллендера в больнице...» «Может находиться где угодно. Вероятно, он снова поменял машину». И это еще не все. Кристиансон сделал знак проезжать машине, в которой сидела молодая пара, поскольку Квастма продолжал настаивать, что они ищут двух высоченных мужчин. За такое краткое время им удалось пропустить всех трех главных подозреваемых, среди них двух человек, с которыми он лично столкнулся за несколько часов до того — и которые теперь, скорее всего, несутся на полной скорости к датской или немецкой границе. Пока полицейский вертолет добрался до территории вокруг Скансундет, машины бесследно исчезли. биатрис взглянула на Рикарда. «Почему Кваст мой и Кристиансен не погнали за человеком, который отказался останавливаться?» «Именно. Я тоже задался этим вопросом». Оказалось, что Кристиансон не мог этого сделать, поскольку не мог оставить блокпост без присмотра. Он был один и без машины. Дело в том, что Квастма как раз был занят предотвращением нападения неподалеку от этого места. Все уставились на рекорда. Несколько школьников-пятиклассников забросали снежками их патрульную машину, и Квастма погнался за ними на машине. Его вывели из себя оскорбительные слова, которые выкрикивали дети. Эрик посмотрел на него в недоумении. «Оскорбительные слова?» Мальчишки кричали оскорбление типа «полицейская свинья» или что-то в этом роде. В прошлый раз, когда Квастма оказался в подобной ситуации, ребенок кричал «полиция ест картофельное пюре, если мне память не изменяет». Все прекрасно помнили легендарный инцидент, когда Квастму арестовал папу с маленьким сыном на велосипеде за оскорбление полиции в то время, как преступники, числящиеся в национальном розыске, ускользнули прямо у него из-под носа. Юнгберг покачал головой. «Это же было сто лет назад!» «Да? Но теперь ситуация повторилась!» Риккорда прервал звонок мобильного телефона, Он отвернулся, чтобы ответить Марии. В трубке слышались завывания ветра. «Они нашли человека, убившегося при падении с моста, и катера, который он разбился. Следы нескольких человек обнаружены в глиноземе на берегу на одном из островов форста где, по твоим словам, находился катер. Следы вели к дорожке возле Танту, неподалеку от того места, где позднее на парней напал человек с пистолетом. Патрульная собака отследила передвижение. След кончается у парковки». «Возле бассейна Эриксдальсбадет, там, где была угнана белая машина «Вольво». Переведя дух, она заговорила медленнее. «Я еду туда на велосипеде». Мужчину утянуло подводными течениями. Он оказался у шлюза «Хаммербю». Он всплыл пару часов назад на глазах у изумленных чилийских рыбаков, а катер застрял в узком проходе под мостом в самом фарватере. «Встречаемся на мосту Орстоброн». «Выезжаю немедленно». Свернув с рингвеган, он покосился на Беатрис. Взять ее с собой было спонтанным решением. Она ранее не раз говорила ему, что хотела бы чаще выезжать на место, а с анализом протоколов, свидетельских показаний она уже закончила. Проезжая мимо футбольного поля школы Эрикс Дальскулан, они увидели мальчишескую футбольную команду. По склону в сторону воды бежали девушки из команды гонболисток в черно-желтой форме. В юности я тоже играла в гандбол, в женской команде города Ирста. А что это и где? Далеко от Стокгольма. Он и сам почувствовал, что его слова прозвучали несколько занущего, но не успел сдержаться. Возле Вестероса, вероятно, не самая знаменитая команда в Швеции. К тому же я забросила это дело еще до того, как женские команды заявили о себе и стали брать золото и серебро. Я не вписалась в улыбающуюся национальную сборную. Если бы туда брали за улыбки, тебя взяли бы однозначно. Он хотел сказать комплимент, ведь она почти всегда в хорошем настроении. А теперь встревожился, что его слова могут быть поняты, как пренебрежительный комментарий. Словно он намекал, что она человек поверхностный. «Витая, талантливая и позитивная», — Беатрис рассмеялась. «Хм». Даже не знаю. Но, к сожалению, умения улыбаться явно не хватало. Нужно было ещё уметь играть. Совершенно немыслимые требования. Рикард затормозил возле полицейской машины, припаркованной на берегу под мостом Орстаброн. Над водой повис холодный влажный туман. Рикард увидел со спины Марию. Стоя возле машины, принадлежавшей группе водолазов при пожарной службе, она надевала защитную одежду. У мостка... Стояла грязная моторная лодка, которую поддерживали на плаву быки. Гудел насос, откачивающий воду. Полицейский катер как раз собирался отчалить. Рикард приветливо кивнул Юхану Тёрлингу, возглавлявшему группу. В последний раз они встречались несколькими месяцами ранее на работе у Юхана в пожарной станции на Черху в Сгаттон, где Рикард с сыном посетили музей пожарной службы, расположенный в том же здании. «Привет, Юхан. Спасибо, что помог тогда найти гида. Сам я никогда в жизни не смог бы ответить на все вопросы Эльвина. Да, хороший мужик. Начальник пожарной команды на пенсии. Знает почти все. Всю жизнь проработал пожарным». Рикард кивнул, набрал воздуху в легкие и пропел громким басом. «О, всемогущая божья длань, пожару огню преградой встань!» Беатриса вздрогнула. А затем закатило глаза. Мария тоже удивленно обернулась. Рикард почувствовал, что должен объясниться. Ну, так звучал крик ночного сторожа с пожарной каланчи в старом городе. «Все заинтересованно записывают», — подумала Беатрис и обернулась к Марии, чтобы расспросить ее о том, что известно, а Рикард продолжал. «Хотя огонь и пожар — это немного масло масляное, не так ли?» Она с удивлением отметила, как Юхан Тёрлинг немедленно ухватился за эту тему, словно ничего важнее не существовало. «Нет, тут ты как раз не прав. Огонь — это то, что человек держит под контролем о пожар. Нечто нежелательное и неконтролируемое». «Боже мой, о чем говорят мужчины?» — подумала Беатрис. «Что с ними не так? Она отметила, что заговорила необычно громко, прервав их разговор. «Мария, что тебе удалось найти? Вы уже обыскали лодку?» Мария бросила на нее благодарный взгляд и отвела ее в сторонку на мостки Тело уже забрали судмедэксперты. У погибшего на лбу были обломки пластика от корпуса лодки. Череп проломлен, позвоночник сломан, никаких документов. «Очень надеюсь ради девочки прежде всего, что его идентифицируют по зубу врачебной карточки». Он упал на нос, который треснул до самого келя и начал пропускать воду. Однако лодка затонула не поэтому. К ним подошёл рикорд «Да-да, мне показалось очень странным, что она так быстро исчезла». Кто-то вытащил пробку в днище, желая затопить лодку как можно быстрее. биатрис разглядывала лодку. На носу отчетливо виднелась трещина. Возможно, тот же самый человек, который чуть позднее на компанию парней здесь поблизости, и исчез на их машине. Мария кивнула. «Не исключено». рекорд замолчал, следя глазами за Марией, когда она ступила на поднятую со дна лодку. Она складывала в пакеты для улик канаты и черпак. На внутренней палубе толстым слоем лежал лыл со дна. Взять какие-либо образцы для анализа — почти невыполнимая задача. Он услышал ее голос из фарпика. «Тут что-то есть!» Она вышла наружу и открыла ящик, который нашла под палубой. С разочарованием разложила на полу морские карты, карманные фонарики, отвертки, зажигалку и свернутый дождевик. Похоже, ничего имеющего отношение к темнокожим и нападению в Конгстрат Гордоне. Она нетерпеливо рылась по всем углам, ничего не находя. Рикард сделал знак биатрис предлагая тем временем обыскать окрестности моста ближе к острову. Лучше дать Марии спокойно поработать. У воды он увидел кинолога, обыскивающего скалы. Мысленно выругавшись, Мария уже готова была выбраться на берег. Ил испортил все следы. Но вдруг она замерла и снова присела. Пощупала пальцами. Именно грязная вода и помогла ей заметить края настила. вставив отвертку в качестве клина, она приподняла его. Осторожно достала продолговатый предмет, завернутый в ткань. Сняла чехол, положила в пакет для улик и окликнула Рикарда. «Здесь оружие. Снайперская винтовка». «Ес!» — подумал Рикард. «Наконец-то!» «Стало быть, они обнаружили лодку, в которой сбежали преступники» и проследили путь темнокожего мужчины до того момента, как он и двое соучастников скрылись из виду в окрестностях сёдер По-другому и быть не могло. Подойдя поближе к марии он стал разглядывать винтовку. Мощный оптический прицел. Наверняка ночной, с особой светочувствительностью. Приклад и затвор винтовки имели мягкие скругленные очертания, резко контрастировавшие с его убойной силой. Риккорда охватило чувство триумфа. Теперь лаборатория сможет сопоставить нарезку ствола с пулями, поразившими жертву банка СЭП. Однако радость тут же рассеялась. Неужели, когда они с лин стояли вчера на крыше у нее во дворе с чашкой чая в руках, мимо них в темноте проплывали на лодке террористы? По затылку застроился холодный пот. Должен ли он был распознать, что происходит, если бы соображал побыстрее? «Нет», — догадаться было невозможно. Лодка могла быть случайной. какие нибудь пьяные рыбаки, загасившие огни, чтобы избежать береговой полиции. Несмотря на находку в лодке, его охватило неприятное чувство. Теперь у них есть одна из двух брошенных винтовок. Но это всё. После неожиданного происшествия преступники бросили лодку. Им пришлось импровизировать. И им это удалось, хотя квастму... Дважды мог бы задержать их. Рикард тяжело вздохнул. Почему они не сбросили винтовку по пути? Тогда же, когда сбросили вторую. Мария перевернула винтовку. Возле дула не виднелись следы пороха. Курок был скользким от смазки. Возможно, это резервная винтовка. Ею, похоже, не пользовались. Думаю, они ее просто забыли. Поколебавшись, она внимательно осмотрела ствол. «Я не уверена, но мне кажется, у нее не тот калибр, что у пули, которую я нашла возле СЭП. Здесь ствол тоньше, но я еще раз сравню в лаборатории». Рикард кивнул. Оставалось только надеяться, что лаборатория даст ответ в самое ближайшее время. Может быть, им удастся выследить торговца, который что-нибудь вспомнит, даже если покупатель воспользовался поддельными документами. Вздохнув, он пошел вслед за Марией к машине. Шансы, что преступники обратились к официальному продавцу оружия, конечно, ничтожно малы. Рикард осторожно положил руку на плечо Марии. «Я бы хотел встретиться с тобой в лаборатории». «Хорошо, но я не знаю, как быстро смогу добраться туда. Сперва поеду к судмедэкспертам, чтобы забрать пули, которыми застрелили потерпевших, и узнать, удалось ли им найти хоть что-нибудь по поводу личности утонувшего мужчины». Я только что разговаривала с Лин. Никто из родственников по поводу девочки в полицию не обращался. Заехав на мост Вестербрун, он покосился на залив Ридерфьорден. В тумане слабо проступали очертания Ридерхольмина. Этим ли путем они бежали, когда уходили из Кунг-Стрет-Гордона, от Стрёмсбурга через залив Ридерфьорден и далее под кроны деревьев в поль Сонцканален. Беатрис, сидевшая рядом с Рикардом, тыкала пальцем в экран телефона. «Отвезти тебя домой?» Она покачала головой. «Я живу одна, так что мне торопиться некуда, в смысле, если ещё что-то нужно сделать. А так я взяла с собой распечатки свидетельских показаний, так что мне есть чем заняться». Она уже почти открыла рот, чтобы пригласить его к себе на чашечку кофе, но отказалась от этой мысли. «Это может быть воспринято как нечто личное», «Не настолько хорошо они друг друга знают. Строго говоря, я о нем известно только то, что рассказали другие, что он разведен, и у него есть сын. И хотя в этом нет ничего странного, она не хотела влипнуть в очередную историю, особенно сейчас, когда ей, наконец, удалось закончить отношения с бывшим подчиненным Содертели и перевестись обратно в полицию Центрального района». Рикард улыбнулся ей. «Сегодня ты можешь больше не работать». «День заканчивается, а ты дежурила в ночную смену. У тебя уже прошло два обычных рабочих дня за сутки. Пойди домой и расслабься». Расслабляться она терпеть не могла, но более всего ей не хотелось показаться человеком, который боится работы. «Хорошо, если это приказ. Хотя мне трудно сидеть без дела. Может быть, пойду потренируюсь». Она не придумала, что еще сказать, В последнее время все ее дни выглядели именно так. Работа и тренировки. Весьма однообразная жизнь. С сайтами знакомств она завязала, когда приехала в Сёдертелли. Но, может быть, пора снова о них вспомнить, хотя они часто кажутся чем-то несерьезным. Она положила руку ему на плечо. «Если ты действительно хочешь отвезти меня домой, то я живу на Толи Гаттон-45, на тренажерном залом САЦ» так что мне до тренировки недалеко. Это почти напротив бара Свартен с Вартенсгреном, если ты знаешь, где это». Рикард кивнул, вспомнив медный портал на углу. «Да, я там бывал пару раз. Когда там ещё был Мордан». Рикард посмотрел ей вслед, когда она вышла из машины и направилась к подъезду. Эта девушка — важный ресурс для его команды, невероятно сфокусированная на цели, работает на результат Он порадовался, что она вернулась. Он свернул на Уден-Гаттен, поёрзал на сиденье. Она обладает всеми качествами идеального следователя. Однако это в ней отпугивало. Казалось, в ней нет человеческих слабостей. Нет места ни для малейшей ошибки. Вряд ли ему захотелось бы общаться с ней вне работы. Вероятно, она тут же станет считать тебя врагом, если ей покажется, что к ней отнеслись несправедливо. Еще до того, как войти в свою квартиру, биатрис набрала номер Кента Берга. Не дают работать в кабинете, она будет работать дома. В телефоне звякнуло, когда пришел пересланный файл с фотороботом. Берг улучшил картинку при помощи двух свидетелей, присутствовавших при событиях у банка СЭП. Четкие черты лица, выразительные брови. Труднее оказалось нижней половины лица. Ансельм, Парень из Танту, у которого украли автомобиль, едва уловил форму рта мужчины, когда тот снял маскировку, собираясь ехать. Но теперь у них куда больше материала, чем просто слова темнокожий мужчины. Впрочем, это, скорее всего, уже не имеет значения. Блок постам портрет уже не пригодится. Порывшись в списке контактов, в своем телефоне она отправила портрет пограничникам в Гетеборге и Мальмё. Эрик вышел из дежурного помещения социальной службы на бренчурка Гаттон-123. Линн шла, напряженно глядя прямо перед собой. Он покосился на нее. У нее подергивался уголок глаза. Осторожно притянув ее к себе, он обнял ее за плечи. Она тоже обняла его. Долгое время они стояли молча. Эрик почувствовал, как она крепко сжала ладонями его спину. «Все будет хорошо». Просто иногда надо больше времени, чтобы все устроилось. Найти временную семью, дать девочке прийти в себя в комфортной обстановке, разыскать ее близких. Он почувствовал, что Линн дрожит. В животе у Эрика по-прежнему ощущался спазм. Хотя он уже бывал в таких ситуациях, к ним невозможно привыкнуть. По крайней мере, когда страдают дети. Эрик и Лин молча продолжили путь в сторону станции метро Сынкинсдам. Серые клочья облаков у них над головами, казалось, опускаются к земле между стенами домов.